Глава 01.01. Тесла. Они стояли в кромешной темноте. «Макс!» – голос Ярослава прозвучал гулко, как будто они были в каком-то небольшом помещении. «Здесь я!» – послышался голос друга. «Я тоже тут, если что!» – подала голос Алиса. «Переход выполнен. Вы достигли точки назначения!» – сообщил механический голос. Включился голубоватый свет. Его источники прятались в углах комнаты, повторяя геометрию пространства по углам и стыкам. Они стояли в небольшой комнате, обитой медными пластинами. Перед ними была дверь. Ярослав с опаской толкнул ее, и она легко открылась, выпуская их в новое пространство. Они оказались в большой квартире или, скорее, в гостиничном номере. На стенах теплым светом мягко зажглись торшеры. Из небольшого коридора они вышли в большую комнату с зашторенными окнами во всю стену. Ярик подошел к окну, немного помешков, отодвинул занавеску. За окном лежал город. Большой, современный, без драконов, с голубым небом. Вдалеке виднелся ажурный шпиль Эйфелевой башни. В комнату вошла Алиса в короткой коричневой кожаной юбке, чулках в сетку, черном корсете, поверх пышной белой блузки, в высоких ботинках. Мальчики, я не знаю, куда мы выскочили, но мне нравится этот костюм. Ярик с восхищением смотрел на подругу. Он впервые увидел в ней очаровательную девушку, а не только соседку, соратницу, друга. «Шикарный лук!» – похвалил наряд Максим. «На себя посмотри!» – с усмешкой ответила Алиса. «На Максе были узкие брюки из темной ткани с заклепками, высокие ботинки с медными накладками на носках и пятках, кремовая рубашка с закатанными рукавами, сверху кожаный жилет со множеством карманов, некоторые из которых соединялись с медными цепочками». Если бы не старые, потемневшие пятна от масла, костюм выглядел бы совсем карнавальным. Ярослав же был одет в кожаные брюки, темно-зеленый двубортный сюртук поверх черной водолазки, ботинки с заклепками. На голове, запутавшись в длинных волосах, сидели круглые очки-авиаторы. На обеих руках были надеты часы, браслеты, какие-то ремешки. «Кажется, мы попали на сходку любителей стимпанка», — заметил Макс. «Или на съемке фильма», — добавила Алиса. Ярослав молча вернулся к комнате, из которой они вышли. Дверь была заперта. Рядом с ней был пульт с выпуклыми круглыми клавишами. «Ярик, может, не надо?» – робко спросила Алиса. «Может, и не надо», – подумав, согласился Ярослав. «Ваша версия, где мы?» «Ну, полагаю, в Париже, либо в 1900 году, либо на съемках какого-то малобюджетного артхаусного фильма», – ответил Максим, стоя перед окном. «Очень смешно, Макс», – раздраженно заметил Ярик. «Если принять во внимание факт наличия комнаты, из которой мы вышли, вряд ли это прошлый век». «Ну почему?» – вступила в дискуссию Алиса. «Мы уже попадали странным образом в странные места. Почему ты не допускаешь, что в этот раз мы попали сюда, например, через гардероб?» Ярик нажал одну из кнопок на пульте рядом с заблокированной дверью. Прямо на стене засветилась буква «М». Продолжая набирать, он прочитал «Москва». Подумав, нажал кнопку «Ввод». «Недостаточно заряда. Заявка принята». Услышали они механический голос. «Я не думаю, что сто с лишним лет назад были такие приборы», раздраженно сказал Ярослав. «Печатные машинки были. Индикация тоже уже была». Пожал плечами Максим. «Ты серьезно считаешь, что мы в прошлом?» Алиса с любопытством посмотрела на Макса. «Это очень просто выяснить». «А нас не побьют в таких нарядах? Ярослав стянул с головы круглые очки. «Ой, да ладно вам!» Алиса решительно подошла ко входной двери, открыла ее, обернулась. «Вы идете?» Макс с энтузиазмом вышел из квартиры в подъезд. Ярик тоже вышел, но как-то неуверенно, растерянно. Подъезд был именно таким, как его представлял себе Максим, фантазируя о путешествиях в Париж вековой давности. Шахматные плитки на полу из бежевых и коричневых квадратов, кованые перила вдоль широкой лестницы вокруг шахты лифта. Стены выкрашены салатовой масляной краской. На потолке круглые плафоны. За огромным окном шелестело золотой листвы дерева. Они спустились пешком, ощупывая полированные тысячами прикосновений рук деревянные перила. Немного постояв, толкнули большую деревянную дверь из подъезда на улицу. Мимо проехал амнибус – двухэтажный вычурный автобус, правда без лошадиной тяги. Внутри сидели дамы в кружевных платьях, джентльмены – Язык не поворачивался, назвать их иначе. В сюртуках, круглых шляпах. «Макс, твоя мечта сбылась. Мы в Париже начало 20 века», — заметила Алиса. «Это у Ярика сбылась. Мечта попасть в другое время», — усмехнулся Максим. «Только я хотел бы управлять подобными процессами, а не быть слепой беспомощной марионеткой, рабом обстоятельств», — пробурчал Ярослав. «Да ладно вам!» Алиса радостно побежала по улице. «Я никогда не была в Париже». «Максик, это прекрасное место. Спасибо тебе!» Она подбежала к другу, поцеловала в губы. Максим на мгновение смутился, но как-то совсем неловко обнял Алису. Их глаза встретились. На мгновение он почувствовал, что испытывает к Алисе какую-то незнакомую нежность, восхищение, любовь. Алиса почувствовала эмоции друга, растерялась, отошла от него. «Пойдем на выставку?» – спросила она. «Пошли!» – согласился Макс, смущенный своей мимолетной слабостью. До Эйфелевой башни дошли пешком, вдыхая пряный аромат корицы, смешанный со сладким воздухом осеннего Парижа, ощущая под ногами гранит мостовой, восхищенно любуясь одетыми в золото осени деревьями. За все время им не встретилось ни одной современной машины или одетого не по эпохе человека. Площадь под башней занимал газон, на котором дети в шортах и соломенных шляпах с азартом догоняли друг друга. Кто-то запускал в воздух бумажного змея, Пожилые усатые мужчины бросали тяжелые шары, стараясь попасть в лунку. За башней, в тени деревьев, начинались дома с высокими окнами. «Какая прелесть!» – обрадовалась Алиса. «Макс, ты был прав. Это лучшее место в лучшее время!» «Ну да, я же говорил!» – довольно пробормотал Максим. «Подозрительно все это!» – скептически заметил Ярослав. «Если бы не странная комната, я бы, наверное, даже поверил бы, что мы оказались в прошлом». «А что не так с комнатой?» – удивилась Алиса. «Она как будто предназначена для такого перемещения», – спокойно ответил Ярик. «Может, просто мы не первые, кто выбрал эту эпоху и это место?» – предположил Максим. «Кто-то оставил вход в этот мир для таких путешественников, как мы». «Ты хочешь сказать, что путешествия во времени давно практикуют?» – спросил Ярослав. «А почему нет? Если кто-то, не исключено, что мы сами, создали машину времени, логично, что сюда попадает много туристов из будущего». «А давайте поднимемся на башню», – попросила Алиса с горящими глазами. «Раз уж мы здесь, думаю, можно», – согласился Ярик. На вершину Эйфелевой башни их поднял просторный лифт. Ехавшие с ними мужчины и женщины не обратили никакого внимания на их костюмы. Видимо, такой стиль в одежде был вполне приемлем. Со смотровой площадки открывался потрясающий вид на весь город. Алиса практически прыгала от восторга. Макс уже не старался скрыть довольную улыбку, стараясь разглядеть ряды домов прямо под башней. Только Ярослав стоял, хмуро рассматривая пейзаж. Его что-то смущало, но вот что он понять не мог. Возможно, он понимал, что с одной стороны получил доказательства того, что машина времени все-таки возможна, с другой ее изобрел и сделал, скорее всего, не он. Их с Максом трансформатор пылился на складе университета. Есть, конечно, вариант, что они смогли вернуться в свой мир и доделать трансформатор. В небе на горизонте появилась тень, медленно двигающаяся в сторону башни. У Ярослава ёкнуло сердце. Чем ближе была тень, тем сильнее своим силуэтом она напоминала дракона. Люди вокруг были спокойны. Ярослав решил, что они просто не придали значения непривычному в их мире объекту. «Макс!» – Ярослав подбежал к другу. «Смотри!» – он указал на силуэт в небе. Настроение Максима испортилось. Дракон. Он сделал очень похожий вывод. Надо срочно спускаться. Алиса! Что? Девушка отвлеклась от осеннего города. Срочно уходим! Отрывисто скомандовал Ярослав. Немедленно! Да что случилось-то? Алиса была явно расстроена таким поворотом. Максим молча указал на летящую от горизонта фигуру. Алиса все поняла. Прикусив нижнюю губу, она посмотрела на Ярослава. Это то, что я думаю? К сожалению, да. Подтвердил ее опасение Ярик. Похоже, мы как-то протащили дракона. Я не виноват, испуганно заверил друзей Максим. Ты это не можешь контролировать, тихо сказал Ярослав. Нужно увести его от людей. Бегом, к Ксения! Лифт выпустил новых туристов на смотровую площадку. Максим, Ярослав и Алиса вбежали в пустую кабину, которая спустила их на нижнюю площадку. Задыхаясь, они сбежали по лестнице на зелень луга. Не останавливаясь, тяжело дыша, подбежали к набережной. В большом городе, Негде найти совсем безлюдное место, но есть маленький шанс, что река сможет погасить пламя дракона-неврастейника. Они буквально упали на деревянную скамейку. Над ними бесшумно пролетел огромный летательный аппарат с широко раскинутыми перепончатыми крыльями. Он летел достаточно низко, чтобы можно было рассмотреть открытую палубу, на которой празднично одетые люди восхищались видами. «Макс, сдается мне это туристический дирижабль» тяжело дыша, поделилась выводом Алиса. — Вижу, — признал очевидный Максим. — А вот скажи мне, милый друг, — обратился Ярик к Максу, — как долго мы будем в каждой тени видеть твоего дракона? — Это ты нам расскажи. У тебя же папа психиатр, — огрызнулся Максим. Ярослав гневно встал, пошел по набережной. Макс отвернулся к сене, по которой плыл пароход. Алиса металась между желанием догнать Ярослава и остаться с Максом. В итоге приняла решение, подскочила... Побежала за Яриком. «Подожди!» «Да подожди же!» Ярослав недовольно остановился. «Вы чего ссоритесь-то? Вы с ума сошли оба!» «Ваши мечты сбылись!» «Макс попал вместо своей мечты. Ты узнал, что сделал машину времени». «Кто-то сделал, Алиса!» Холодно ответил Ярослав. «Я не делал ее. И ты это знаешь. Я не первый». «Да какая разница! А вдруг кто-то из студентов, присутствовавших на твоей защите, продолжил твое дело?» «Осмелился бросить вызов Игорю Имануиловичу, законам природы, здравому смыслу, наконец? Даже если это не ты, ты вдохновил его!» «Это твои трогательные догадки, Алиса. Никаких доказательств нет!» «И что? Так и будете вдвоем строить из себя обиженных подростков? Или, может быть, начнем наслаждаться возможностью?» «А как наслаждаться, Алиса?» «Да просто гулять, например, дышать свежим воздухом, собирать цветы, познакомиться с Паблом Пикассо и Кандинским!» Ярослав задумался вернулся к Максу, сидящему на той же скамейке. Алиса подкинула отличную идею. «Давай исследуем это время». Ярослав со своего двухметрового роста смотрел на нахохлившегося Макса. «Ладно, давай». Наконец согласился друг. «Вот отлично!» – обрадовалась Алиса. «Пойдемте уже на выставку. Познакомимся с Николой Тесла». «Никола Тесла давно живет в Нью-Йорке. Обманутый Эдисоном», – заметил Максим. «Тихонечко сходит с ума». Его идеи либо украли, либо объявили лженаучными. Знакомо, прошептал поднос Ярослав. Они вернулись к Кейфелевой башни За ней начинались постройки. Выставочные залы, какие-то башни, колесо обозрения. Над воротами причудливым шрифтом висела надпись «Музей Теслы. 10 лет назад». «Сынок, подай мне трещотку». Отец Максима Глеб Федорович не глядя протянул руку назад. «А что поставить, пап?» «Да ничего не ставь. Саму дай». Макс вложил в руку отца ключ-трещотку, абсолютно бесполезной, как он считал, без наконечника. Отец воткнул его в какой-то механизм на приборной панели, переделанной в гоночной автомобиле старой восьмерки. «Не переживай, это на одну смену». Папа потрепал 13-летнего Макса по голове. В ангар вошли несколько человек во главе со строгой женщиной в джинсах и короткой кожаной куртке. «Сделали?» – спросила женщина. «А то. Принимайте». Женщина в сопровождении двух молодых людей обошла изменившийся до неузнаваемости автомобиль. У него срезали крышу, поставили дуги из покрашенных в черный цвет водопроводных труб, двери сняли совсем, вместо привычной морды, радиаторная решетка и две прямоугольные фары, поставили шесть круглых фар, руль которых выполняли срезанные донышки пластиковых бутылок, обернутые фольгой с яркими светодиодами внутри. Вместо багажника стояли четыре раструба, сделанные из остатков тех же пластиковых бутылок, но выкрашенные уже в черный матовый цвет. Салон тоже изменился. Внутри остались только два передних кресла, на которые набросили поролон и затянули черными мусорными пакетами. Они выглядели как очень старая кожа. Руль распилили сверху, превратив в подобие штурвала самолета. С приборной панели исчезли привычные спидометры и прочие часы. Их место заняло фантастическое нагромождение тумблеров и переключателей. «Мне нравится», — оценила работа женщина. «В кадре вообще фантастически смотреться будет». «Что скажете?» — обратилась она к мужчинам. «Симпатичненько», — признался тот, что был выше. «А она ездит или на тросе придется тянуть?» «Обижаете». Глеб Федорович усмехнулся. Движок и ходовую с Максом перебрали. «Она не то что поедет, она еще и обгонит всех». «Нам не надо, чтобы обогнала», — занудно сообщил второй мужчина. «Нам надо, чтобы она в кадре проехала по треку рядом с машиной главного героя». Включила турбоускорение, но не справилась с управлением и красиво разбилась. На момент обгона каскадер во второй машине может просто аккуратненько притормозить. «Вообще-то, я бы не стал на такой машине гонять», – подумав, заметил долговязый. «Никакой защиты нет, риски огромные». «Да», – вздохнула женщина, – «придется снимать на платформе». «Зачем же на платформе?», – удивился Глеб Федорович. «Посадите манекен». — Риска никакого. Снимите общим планом. С пылью из-под колес. — А у вас есть манекен? — спросила женщина. Глеб Федорович красноречиво посмотрел на сына. — Макс, твой час настал. — Вы совсем с ума сошли? — испугалась коротышка. — Я понял. Сейчас. Максим убежал в глубину ангара, что-то достал из шкафа, с трудом притащил на плече манекен. — Что это? — удивилась женщина. — Это Макс собрал. — Прошептал на ушко женщине Глеб Федорович. — Функциональный манекен, управляемый. Как и чем? Также шепотом спросила женщина. Мной. Почему-то тоже шепотом ответил Максим. Мужчины переглянулись. Чем он нам поможет? Спросил наконец долговязый. Сынок, покажешь. Максим усадил манекен за руль машины, отошел в сторону, надел перчатки с датчиками и шлем. Манекен повернул голову, помахал рукой, повторяя движение Макса. Ну, он точно не будет управлять. Решительно запротестовала женщина. «Вам нужен идеальный пилот и каскадер? «Нужен, конечно, но если что-то пойдет не так, мы просто сорвем смену. Вся съемочная группа пострадает». «Дайте шанс», — попросил Глеб Федорович. «Я в него верю. Если что-то пойдет не так, вы всегда сможете снять по старинке, протянуть машину на тросе или вообще покатать по треку на платформе». «Что думаете?» Женщина обратилась к мужчинам. «А если он повредит машину?» Резонно заметил долговязы. Там одни пластиковые трубы и пустые бутылки. Я буду рядом. Если что-то сломается, заменю мгновенно, успокоил Глеб Федорович. А мотор? Он в углепластиковой сетке, неубиваемый. Можете со скалы уронить, я заведу и уеду на ней. Но вообще-то, если она поедет сама, будет динамичнее, признался второй мужчина. Ладно, уговорили, согласилась женщина. Только дополнительно ничего оплачивать не буду, строго добавила она. Договорились, улыбнулся Глеб Федорович. Обедом накормите? Ну, хорошо. Обед на мальчика будет. И имя в титрах. Глеб, какое имя в титрах? Я как должна его написать? Реквизитор? Каскадер? У нас с ним нет контракта. С вами есть. Ваше имя будет. Фотография со звездой. Продолжал торговаться Глеб Федорович. Не обещаю, но постараюсь. Согласилась на компромисс женщина. Вы, главное, съемки мне не запарите, а то я такой штраф выставлю. На следующий день машину привезли на съемочную площадку в песчаном карьере. По сценарию здесь происходят подпольные гонки на тюнингованных автомобилях среди разных маргиналов. Главный герой влюбился в девушку-гонщицу Катерину, но главарь считает, что это его девушка и вызывает героя на автомобильную дуэль. Кто победит в сложном заезде, тому Катерина и достанется. По сюжету мнение девушки почему-то не имеет значения ни для главного героя, ни для антагониста. Машина главного героя снимается во многих сценах, поэтому ее заказали в автоателье. От машины соперника требуется появиться в одной сцене, в которой она проигрывает, взрывается, и главный герой до конца своих дней будет себя в этом винить. Причем именно из-за чувства вины он отвергнет любовь Катерины. Вот такой Шекспир и сыновья. Оператор подошел к машине, сделанной Глебом Федоровичем. Померил свет, осмотрел пространство. Приветственно кивнул каскадеру в костюме антагониста. Попросил попереключать тумблеры. Полюбовался. Вернулся к режиссеру предложил все-таки поставить маленькую камеру в кабине. Потенциально может дать неплохие кадры, которые украсят монтаж. Режиссер уже вместе с оператором подошли к машине. Посмотрели, куда можно закрепить камеру. Нашли как минимум четыре выгодных точки, с которых была видна дорога, руки на руле, панель приборов. Если закрепить камеру на верхней дуге, вообще можно снять шикарные планы во все стороны. Вперед на стремительно летящую дорогу, назад на раструбы, типа турбоускорителя, вбок на машину главного героя. Глеб Федорович помог закрепить и спрятать в конструкции камеры. «Так, готовимся к съемке», – скомандовала женщина, оказавшаяся вторым режиссером. «Каскадеры на исходную. Камеры приготовится Снимаем первый кадр. Машина проезжает мимо камеры. Главный герой ненадолго уступает. Машины ездят по кругу до команды «Стоп!» «Всем понятно?» — народ закивал. «Мотор! Камера! Начали!» В кадре со стартовой линии с пробуксовкой сорвались два автомобиля. Проехали мимо камеры на длинном кране. «Ну нет!» — капризно заявил оператор. «Чего они плетутся-то? А ты успеешь снять?» — резона спросила женщина. — Это мои проблемы. Возьмем дублем. Пускай кругами ездят, как договаривались. — Как скажешь, — согласилась женщина, дала поправки к каскадерам. — Дубль 2, Мотор. Камера. Начали. Машины вновь сорвались с места, но в этот раз не сдерживаясь. — А быстрее можешь? — азартно спросил режиссер. Женщина в рацию дала команду выложиться по полной. Машины ускорились. Они неслись по сложной траектории между скал, каких-то чадящих бочек, куч специально привезенного металлолома. Ненадолго вперед вырывалась каждая, но другая быстро сокращала отставание. Явного лидера не было. Оператор просто танцевал от счастья перед монитором. Кран снимал совершенно невозможные по красоте ракурсы. На мониторе перед режиссером была картинка с камер на самом автомобиле. Он просто плакал от счастья, уже представляя, как снятые прямо сейчас кадры войдут в рекламный трейлер фильма. «Вы сняли гонку?» – спросила женщина у оператора и режиссера. «Да, сняли! Отлично!» «Хорошо, снимаем аварию». «Какую?» «А, точно!» – вспомнил оператор. «Через стоп?» «Да нет», – пожал плечами женщина. Можем на этом же дубле, чтобы не терять ритм. Давайте аварию! Азартно скомандовал режиссер. Женщина дала команду в рацию. Когда две машины в идеальном ракурсе появились во враге, Пилот в машине Глеба Федоровича потянул на себя серебристый рычаг, еще вчера служивший ключом-трещоткой. Из раструбов вылетел оранжевый дым и ярко вспыхнул. Машина резко рванула вперед, обгоняя главного героя, но попала левым передним колесом на специально приготовленный трамплин. Взлетела в воздух, перевернулась аккуратно над машиной соперника и врезалась в скалу, на которую заранее была нацелена скоростная камера. От удара машину просто смяла. Режиссер видел, как в кадре с маленькой камеры пилот пытается выровнять движение, крутит руль. На него стремительно надвигается скала, машина врезается в нее. Руль входит в тело, пилот вылетает через переднее стекло. Стоп, спасатели, срочно! В панике режиссер и оператор бросились к разбившемуся автомобилю. Туда же уже летела пожарная машина. Когда они подбежали, пожарные тушили огонь из портативных порошковых огнетушителей, багром оттягивая ее от стены. «Вы сняли? Получилось? Дубль нужен?» Женщина дергала оператора с режиссером, которые огромными глазами смотрели на груду металла. «Да ты с ума сошла! У нас человек погиб! Какой дубль? У тебя совсем нет чувств!» – закричал на нее режиссер. «У меня есть чувства, и я чувствую, что надо объявить обед, пока очищают площадку». Оператор подбежал к остаткам машины, начал помогать другим членам съемочной группы вытаскивать пилота. Он не подавал признаков жизни. Когда удалось бережно положить его на спину на земле – пилот поднял руку, показывая всем большой палец. «Послушайте, это манекен», успокоила женщина перепуганных оператора с режиссером. «Да какой к черту манекен?» закричал режиссер. «Я видел на мониторе, как он ведет машину». «Пошли». Женщина притащила Творцов в черную палатку, все это время стоявшую рядом. Пригласила войти. Внутри в полумраке стоял Максим в перчатках и виртуальном шлеме. «Вот ваш пилот», указала на мальчишку женщина. «Да как ты могла?» – разозлился режиссер. «Самая дорогая сцена зависела от этого мальчишки. Ты хоть понимаешь, как мы все рисковали?» «Понимаю», – призналась женщина. «Но если бы я вас предупредила заранее, вы бы отказались от этой идеи. И мы бы снимали гонку, печально катая машинку на платформе». «А если бы он разбил ее на первом же повороте?» Снаружи послышался шум мотора. В полотку вошел Глеб Федорович. «А, вот вы где?» – осмотрелся он. «Мне час нужно, чтобы восстановить машину. Если объявите обед, все будут благодарны». «Так у тебя запаска была!» Разочарованно сделал вывод оператор и вышел из палатки. На улице стояла разбившаяся о скалы страшно искореженная гоночная машина. Она была на ходу. Пострадал только декоративный обвес. «Камеры снимете?» спросил Глеб Федорович изумленного оператора. «Да, конечно». Собрав в фургон остатки реквизита, манекены, систему управления, Глеб Федорович сел за руль. Максим дремал рядом. — Эй, боец, что мамке скажешь? Ездил в исторический музей, телефон выключил, чтобы не мешать посетителям. Мама, прости, пожалуйста, больше не повторится. После экскурсии заехал к папе в мастерскую, помогал крутить гайки. Сонно-монотонно проговорил Максим. — Ты права, это не работа и не хобби. Когда я уже образумлюсь, ведь раньше был таким послушным ребенком. В настоящее время. Сразу за воротами их встретил памятник самому Николе Тесла. Изобретатель стоял, опершись левой рукой на венский стул. В правой руке он держал электрическую лампочку. Лампа была настоящая. Она светилась, озаряя задумчиво вдохновленное лицо изобретателя. «Макс, а ты уверен, что это парижская выставка?» С сомнением спросила Алиса. «Вообще нет», признался Максим. «Этого в принципе не может быть. Теслу не признавали современники. Его считали сумасшедшим». Никто бы не стал строить его музей в Париже начало 20 века. Если только это Париж, начало 20 века, заметил Ярослав. Что ты имеешь в виду? спросила Алиса. Сейчас все узнаем. Идите за мной. Ярослав решительно вошел в сувенирную лавку. На полках стояли портреты изобретателя в разном возрасте, книги с биографией и даже детские раскраски. Простите, а у вас есть календарь? спросил Ярослав у миленькой продавщицы. Да, секунду. Девушка подошла к полке, взяла сложное устройство с круглой стекляшкой, цифроблатами и планками. Передала Ярику. Такой пойдет? Ярослав крутил в руках странное устройство, пытаясь понять, как оно работает. На помощь подоспел Макс. Он нажал какую-то пружинку. Внутри устройства щелкнуло. В стеклянном глазе появился гентарный огонек. Планка с цифрами пришла в движение, выстроилась так, что в окошке посередине оказалась дата 27 сентября 2025 года. Все-таки Игорь Муныилович прав, пробормотал Ярослав. Машина времени невозможна. Жаль, призналась Алиса. Мне так понравилось здесь. Выходит, это просто костюмированная вечеринка? Не исключено, пробормотал Максим. Раз уж мы здесь, давайте сходим на выставку. Комплекс состоял из нескольких корпусов. В первом просторном зале стояли экспонаты, иллюстрирующие начало карьеры изобретателя. Дуговая лампа для уличного освещения, генератор переменного тока, катушка, собирающая статические токи. У стенда, посвященного турбине Тесла, друзья остановились. Это потрясающее для своего времени изобретение. Глаза Максима горели. В его турбине нет лопастей. Топливо сгорало вне камеры, вращая гладкие диски. Их вращение и давало работу двигателю. Он же с Эдисоном, кажется, работал, уточнила Алиса. Да, он ради него приехал в Америку, продолжал Макс. Ему обещали золотые горы, если он улучшит изобретение Томаса. В то время он занимался генератором постоянного тока, считая его более перспективным, чем переменный «И безопасным», — добавил Ярик. «Да, и безопасным», — согласился Макс. Но постоянный ток сложно передавать на большие расстояния. Колоссальная потеря. Так вот, Тесла представил Томасу Эдисону 24 варианта машины Эдисона. Только экономичнее и эффективнее. А еще новый коммуникатор и регулятор. «Ничего себе!» — удивилась Алиса. «Вот именно, что ничего». Эдисон забрал все изобретения Никулы и не заплатил обещанных денег. Тесла уволился и даже какое-то время рыл канаву, чтобы хоть как-то выжить. А вот и нет, заметил Ярослав, стоя у следующего стенда. Смотрите, стенд был посвящен войне токов, противостоянию Теслы и Эдисона переменного и постоянного тока. Из стенда следовало, что Никола Тесла после знаменитого показательного убийства переменным током слона, который устроил Эдисон, повысил частоту до безопасных 500 Гц. Он провел демонстрацию, на которой сначала голыми руками взял провода, по которым бежал постоянный ток, а потом переменный и остался невредим. В то же время, еще работая в компании Эдисона, Тесла создал дуговую лампу для уличного освещения. Томас Эдисон отказался платить Николе обещанные гонорары. Но для того, чтобы не возникло патентных споров, юристы уговорили отдать изобретенную лампу в обмен на опцион. 1% с каждой проданной лампочки, произведенной по патенту Тесла, шли на его счет. Война с Томасом Эдисоном продолжалась еще несколько лет, но постепенно он стал сдавать позиции. Компания же Теслы развивалась и процветала. Он находил молодых инженеров, которые вдохновленно и без ограничений творили в лабораториях Николы. Так как очень долгое время все производимые в мире лампочки попадали под патент, счет Николы Теслы пополнялся до неприличия. Он даже учредил премию за изобретательский талант, которую до сих пор ежегодно вручают за самые перспективные открытия. «Невероятно!» – выдохнул Максим. «Это лучше, чем попасть в будущее». «Макс, смотри!» – воскликнула Алиса, утаскивая друзей к новому стенду. На нем антикварный Ford Т» стоял на подвижной площадке, похожей на беговую дорожку. Она была устроена так, что было видно, что никакие двигатели не крутят полотно. В движение его приводят крутящиеся колеса автомобиля. У машины светились все фары, капут был открыт, под ним не было топливного мотора. Был привод на колеса, который вращал электродвигатель, подключенный к маленькой коробке. «Так, дети, подходим ближе!» У экспоната появилась группа школьников. Многие были одеты в таком же стиле, как Макс, Ярика и Алиса, либо носили аксессуары, указывающие на принадлежность к стимпанку. «Перед вами уникальный автомобиль. Кто мне скажет, чем он так уникален?» «Я, я, я!» — поднял руку лохматый мальчишка. «Это первый испытательный образец с установленным трансформатором эфирной энергии». «Молодец, Егор!» — похвалил мальчишку экскурсовод. Действительно, именно на этом автомобиле Никола Тесла совершил автопробег под контролем комиссии. За две недели он проехал около тысячи километров, ни разу не заехав на заправку и не заряжая аккумулятор. Изобретением заинтересовались не только автопроизводители, прежде всего Генри Форд, но и крупные финансисты, в частности Рокфеллеры. Уже через два года все выпускаемые автомобили комплектовались таким трансформатором. А наш автомобиль уникален еще и тем, что с момента создания нашего музея в 1965 году он ни разу не останавливался. «Ничего себе!» – забудили ребята. «Можете подойти поближе, внимательно его рассмотреть, потрогать». Макс вместе с детьми робко подошел к легендарной машине. Провел ладонью по лакированному боку. «Смелее, молодой человек. Вы, судя по костюму, тоже изобретатель», предположил экскурсовод. «Посмотрите, как интересно он решил задачу с трансмиссией. Видите, передние колеса соединены торсионной балкой. Для того времени такая полузависимая подвеска была прорывом. Хотя, извините, вы без меня это знаете. Сами понимаете, обычно деток вожу». «Спасибо, это очень интересно», признался Максим. «Пять лет назад». «Нет, ты не будешь поступать на мой факультет». Мама Максима, Любовь Михайловна, стояла на кухне, гневно разливая суп по тарелкам. «Зачем же тогда?» «Спросила, куда я собираюсь пойти?» Угрюмо спросил Макс. «Да потому что вы ничего путного сами решить не можете. Ладно, этот!» Любовь Сергеевна гневно поставила тарелку перед опустившим голову отцом Глебом. «Всю жизнь в своей мастерской просидел. Все какие-то поделки мастери для своего кино. Если такой хороший инженер, шел бы в автосервис, что ли, работать?» «Да почему я обязательно должен куда-то идти?» Не выдержал отец. «Да потому что твое кино – это никакой стабильности. То у тебя есть картины мы месяцами тебя не видим, то ты в простое на полгода по углам слоняешься, всякий мусор домой тащишь». «Это не мусор», – возмутился отец. «Это заготовки. Твоими заготовками все балконы завалены». Мама села за стол. Две минуты еле молча. «Максим, объясни мне, почему исторически?» «Мам, мне нравится. Я же на твоих лекциях вырос». «Тем более, если, как ты говоришь, вырос на моих лекциях, и так все знаешь». Тебе диплом нужен. Куда ты пойдешь с ним? В среднюю школу? Это не мужская работа. Пускай сам решает. Он уже взрослый. Вступился за сына Глеб Федорович. Пускай решает. Это его жизнь, его ошибки. Вспылила мама. Но если ты думаешь, что я тебе буду хорошие оценки ставить только потому, что я твоя мать, ты сильно заблуждаешься. Максим доел. Он сидел над пустой тарелкой. С мамой ссориться не хотелось. В конце концов, она действительно хочет как лучше. Хорошо, мам, я не пойду на эстфак. «Это ты сам решай». Любовь Михайловна немного успокоилась. «Куда подаем документы?» «Ну...» — Максим замялся. «Тогда я в хотел бы, на художественный факультет». Папа поперхнулся. «Твоя работа?» — гневно зыркнула на него мама. «Хочешь, как отец, всю жизнь прожить в ожидании проекта?» — обратилась она уже к Максу. «Я хочу делать то, что мне нравится и получается». «Значит так, я все поняла». — Ничего ты решить не можешь и не хочешь. Пойдешь к нам на экономический факультет. — Мам, ну какой экономический? — взмолился Максим. — Нормальный такой. Экономический факультет престижного вуза. — Когда-нибудь я съеду, — пробурчал Макс. — Обязательно съедешь, — пообещала мама. — Получишь диплом, купишь квартиру и съедешь. — Я в общаге буду жить. — Да кто тебе даст ее? — мама даже усмехнулась. — Ты же москвич. — Кто-нибудь даст, — пробурчал Макс. — Да, пап? «Пропишем у бабушки в Чебоксарах», предложил папа рабочий вариант. Настоящее время. Переходя из одного зала в другой, они видели, как эволюционировали изобретения. К разработкам самого Никулы добавились разработки его сотрудников, учеников. На огромном видеоэкране шел мультик, показывающий, как менялись чертежи проекта по передаче энергии без проводов. Было видно, сколько вариантов было перепробовано, сколько идей сменили одна другую. Схемы передатчика и приемника то усложнялись, то становились совсем лаконичными. Ярик «А энергию реально можно передавать без проводов?» не удержалась от вопроса Алиса. «Есть же беспроводные плиты, беспроводные зарядки для телефонов», рассуждал Ярослав. «То есть сама идея наведенной индукции вполне осуществима. Почему же в нашем мире ее не используют на больших расстояниях?» продолжала допытываться Алиса. Потому что в начале 20 века некий Джон Рокфеллер по дешевке скупил нефтяные месторождения. Все, что тогда умели хорошо делать из нефти – керосин. Он быстро понял, что на одном керосине не разбогатеешь, и его химики создали автомобильное топливо. Как думаешь, что будет с мировой экономикой, если сейчас в одночасье все перейдут на энергию эфира? «Но это же экологичнее!» – воскликнула Алиса. «Да кого это волнует?» – отмахнулся Ярослав. «Нефтяная отрасль – это колоссальный пласт. Есть целые страны, которые только от нее и кормятся». «Ты хоть представляешь, что будет?» «Представляю», – прошептала Алиса. «Нет, не представляешь. Ни одна великая депрессия не сравнится с такой катастрофой». Ярослав задумчивая алиса подошли к Максу. Он стоял перед светящейся стеной. Это буквально была стена света, в чем можно было убедиться, попытавшись дотронуться до нее. Особенно впечатляло, что через эту стену проходили люди – Это напоминало фантастический фильм с той разницей, что в кино такой эффект создается сложной компьютерной графикой, а здесь люди даже не обращали на это внимания. Макс попытался понять, как создается такой эффект, но быстро сдался. Никаких явных источников было не видно. Световая стена простиралась от одной стены огромного ангара до другой. А это примерно метров 150. Уходила вверх к потолку метров 30-40. Она была абсолютно непрозрачна. Уровень яркости был одинаков, на всей площади. Поколебавшись, друзья сделали шаг и оказались в зале поколения учеников. Начиналась экспозиция с систем беспроводной передачи энергии, над которыми начинал работать еще сам Тесла. В ряд стояли первые аппараты, созданные самим изобретателем. Усовершенствованные версии, еще более современные. Наглядно была видна эволюция устройства. Висящие в воздухе слова рассказывали любопытным посетителям, какую мощность и на какое расстояние способен передать каждый прибор. «Знаете, меня поражает даже не эволюция изобретений, а вот эти все аттракционы», призналась Алиса, дотрагиваясь до висящих в воздухе информационных табличек. «Я привык всегда докапываться до устройства любого механизма, любого прибора, но здесь я просто не понимаю, как устроены и работают многие вещи», признался Макс. «Для меня это какая-то темная магия». «Согласен, очень любопытная ветка техноэволюции», согласился Ярослав. Но, по большому счету, это сильно улучшенные и усовершенствованные знакомые нам технология. Следующим этапом эволюции стали приборы, просто получающие энергию из воздуха, из эфира. Они тоже становились все миниатюрнее, пока не пришли к небольшому кристаллу, заключенному в стеклянную колбу, похожую на капсулу. Информационная табличка сообщала, что такой кристалл размером меньше миллиметра способен выдать до 15 кВт энергии. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить все электроприборы, например, небольшого загородного дома. Но их ставили буквально в каждый прибор. Я так понимаю, в этом мире нет проводов и розеток, спросила Алиса. Они здесь и не нужны, подтвердил Макс. Если в каждый прибор сразу интегрировать источник питания, в них просто нет смысла. Я так думаю, провода все-таки есть. Например, чтобы включить лампочку, нужно нажать кнопку. Их надо связать, вмешался Ярослав. «Согласен», – признал Максим правоту Ярика. «Но это при условии, что нет системы интеллектуального управления». Они ходили между стендами с восхищением, разглядывая смелые разработки. Роботы соседствовали с летательными аппаратами. Первые громоздкие видеотелефоны сменились тонкими планшетами, появившимися, судя по информации, еще в 60-е годы. Они вошли в зал, посвященный борьбе за мир. Большая экспозиция рассказывала о климатическом оружии, энергетических барьерах, в ряд стояли магнитные пушки, стрелявшие сначала обычными снарядами, но без порохового заряда, а затем сгустками плазмы. какое то лицемерие называется этот зал мирной технологии», – заметила Алиса. «Вовсе нет», – не согласился Максим, читая информацию на виртуальном стенде. «Его оружие прекратило Первую и Единственную мировую войну». «Как же, интересно, оружие может прекратить войну», – скептически заметил Ярослав. Когда она началась, Соединенные Штаты поручили Тесле придумать оружие сдерживания, и он его создал, – пересказывала информацию Максим. Сначала он обрушил на поля столкновения, ураганный ветер и ливни, а потом и вовсе разделил армии силовыми полями, через которые не могли пролететь ни снаряды, ни пули. Война стала бессмысленной. Пришлось договариваться. Причем он управлял погодой и барьерами с территории США, не покидая свой дом. «Звучит как фантастика», – призналась Алиса. «Меня больше интересует, что в следующем зале», – признался Ярослав. Перед очередной световой стеной они ненадолго остановились. Начиналась экспозиция, посвященная современным исследованиям и разработкам. Сделав шаг, они попали в мир фантастики, которую в своей вселенной могли увидеть только в кино. Здесь стояли антигравитационные двигатели, портативные квантовые компьютеры размером со смартфон, приборы управления климатом. Медицинское оборудование непонятного принципа действия и предназначения. Я чувствую себя в будущем, признался Максим. Я просто не могу поверить в реальность происходящего. Ага, согласилась Алиса. Почему же город выглядит так, как будто мы в прошлом? Мода циклично, философски заметил Ярослав. Когда у тебя неограниченные возможности, ты вправе выбрать тот стиль, который тебе больше нравится. А здесь, я так понял, прям таки культ Теслы. Они медленно шли между экспонатами, часто даже не пытаясь угадать их предназначение. «Ярик, смотри!» Максим стоял перед сложной моделью, состоящей из круглых метровой высоты колец с аккуратно намотанными медными проводами зеркальных шаров на длинных ножках. «Так это же...» – удивленно раскрыла рот Алиса. «Это наш трансформатор, только доведенный до ума», – закончила ее мысль Ярослав. Они обошли экспонат. То, что устройство было невероятно похоже на созданное когда-то Максимом, только гораздо большего размера, не было сомнений. «Меня тоже всегда поражала эта часть выставки», признался подошедший из-за спины грузный мужчина в кожаной жилетке поверх зеленой рубашки. Алиса повернула к нему голову скорее из вежливости. «Каким же надо быть гением, чтобы доказать абсолютно простую идею, что между передачей энергии и материи нет никакой разницы?» Только, боюсь, на этом эволюция и закончилась. Телепорт – вещь, конечно, невероятно удобная и будет стоять скоро в каждом доме, но места для шага вперед, к сожалению, больше не осталось. Вы уверены? Ярослав повернулся к посетителю, оторвавшись, наконец, от прибора. Рядом с ними стоял Игорь Эммануилович. Макс, Алиса и Ярослав просто не могли поверить в такое совпадение. Здравствуйте, молодые люди. И и приподнял над головой круглую шляпу. Меня зовут Игорь Мануилович, Но можете, как все, называть меня просто ИИ. Вы, я так понимаю, тоже из России? Да, медленно ответил Ярослав. На юбилей приехали. Это правильно. Французы, конечно, невероятные умнички. Потрясающую атмосферу создали в этом году. Хотел бы я приехать на поезде или на самолете прилететь, но цены совершенно неприличные. Пришлось через телепорт прыгать. Но впечатление вовсе не смазалось. Охота делился мыслями ИИ. «А вы чем, если не секрет, интересуетесь?» «В основном квантовой физикой», — признался Ярослав. «Как прекрасно!» — восхитился Игорь Еммануилович. «Квантовая запутанность, теория струн!» «Хотел бы я работать в этой области, но, к сожалению, понимаю, что до уровня молодежи сильно не дотягиваю». «А кем вы работаете?» — задал вопрос Максим. «Преподаю физику в Дубне», — ответил ИИ. «Но с каждым годом все сложнее. Новое поколение, сами понимаете. Я уже не уверен, что это я их учу. Такое впечатление, что это они меня». Максим и Ярослав переглянулись. «Пойдем в следующий зал?» с любопытством спросила Алиса. Они прошли через стену света и оказались в абсолютно пустом ангаре. Здесь стояли подиумы для экспонатов. «Не успели установить?» спросил Максим. «Нет, что вы!» Игорь Имануилович явно наслаждался тем, что может рассказать что-то новое, неизвестное собеседникам. «Это зал будущих изобретений. Его специально построили, чтобы вдохновить таланты. Правда, за последние пять лет здесь так ничего и не появилось. — Почему? — удивился Ярослав. — Все уже изобрели, — развел руками Игорь Иммануилович. — А как же космические полеты? Не удержался от вопроса Максим. — А чего нового появилось? Фотонные двигатели? На них уже полвека летаем. Игрушки все это, — вздохнул Ии. Ну, прилетели на Марс. Ну, поставили кабину телепорта. А дальше рутина. Постройка поселков, перемещение минералов. Ничего нового. А как же полеты в другие галактики? Ярославу не давала покоя идея рутинности освоения космоса. Зачем? Там все примерно то же самое. После освоения нашей Солнечной системы смысла лететь дальше уже нет. Или вы не согласны, молодые люди? Ярослав задумался. Получается, все, о чем он так долго мечтал, в этой версии Земли реализовано. Даже больше, судя по тому, что глобальные войны ушли в прошлое. А вот и я о том же. Вздохнул Игорь Еммануилович. Мы в начале заката Великой Эпохи. Пойдемте на выход. Здесь есть кафе с чудесными круассанами. Я хочу вас угостить, если не возражаете. Кафе и правда было атмосферным. Они как будто снова попали в прошлое. Не было ни одной детали, выпадающей из эпохи. Даже готовили по рецептам и на оборудование 150-летней давности. Официантка принесла поднос с ароматным кофе. Те самые круассаны, еще какие-то французские закуски, ароматные сыры на широкой тарелке, ассорти из колбасок, ветчины и паштетов. Еле неторопливо. Сама атмосфера диктовала чопорность, вдумчивость. «Как же здесь все вкусно!» призналась Алиса. «Вы совсем не попробовали колбаски и ветчину?» проявил внимательность Игорь Эммануилович. «Она не ест мясо!» пояснил за девушку Ярослав. «Какое разумное решение!» одобрил ИИ. «Я, к сожалению, не могу от него пока отказаться. Слишком нравится!» «Я вот тоже!» поддакнул Максим. «Хотя...» «Когда вы возвращаетесь в Россию?» — спросил у Игоря Мануиловича Ярослав. — Завтра, если прогноз погоды будет хорошим. А в этом смысле, конечно, на поезде гораздо удобнее. Ярослав задумался, как же погода может повлиять на телепортацию, но задавать вопросы пока не стал. — А куда ваши ученики после школы в основном поступают? Макс пытался аккуратно что-то выяснить, и получалось это у него пока неплохо. — В основном в колледже. Мало кому удается в университет попасть. — Признался с сожалением ИИ. — Сложные экзамены? спросила Алиса. Игорь Еммануилович посмотрел на нее с удивлением. Какие экзамены? Помилуйте. Надо предоставить ученому совету смелую нетривиальную идею, для реализации которой и нужны знания. Никому не нужны слушатели, у которых нет ни мечты, ни цели. И, -и вздохнул. Такие бесцельные максимум учителями становятся. А где вы остановились? Попыталась разрядить обстановку Алиса. В модернисте. 15 округе. Хорошее, но на металлизированных шторах они, конечно, сэкономили. Зачем-то уточнил ИИ. А вы? Ярослав и Макс переглянулись. Они только сейчас поняли, что, зная, когда идти до своей квартиры, не догадались хотя бы запомнить точный адрес. «Рядом», уклончиво ответил Ярослав. В кармане ИИ что-то громко затрещало. Он достал небольшой прибор на цепочке, похожей на карманные часы. Нахмурившись, посмотрел, достал из маленького кармашка круглую жестяную коробочку Бережно раскрыл и высыпал на ладонь белые шарики. Тут же отправил в рот. «Очень приятно было с вами провести время, молодые люди, но мне, похоже, пора торопиться». Игорь Иммануилович и правда засуетился, оплатил счет бумажными деньгами, просто положив несколько банкнот на стол. «Вам плохо?» – участливо поинтересовалась Алиса. «Пока нет», – ИИ задумался. «А вы разве не торопитесь? Начинается буря». «Хотя...» – ИИ хлопнул себя ладонью по лбу. «Вы же сказали, что рядом живете. Прошу меня извинить». «Погодите, если вам нужно укрыться от непогоды, давайте пойдем к нам», – предложил Ярослав. Ему даже начал нравиться этот буржуазный этикет. Игорь Еммануилович стоял у выхода из кафе, решая сложную задачу – немедленно убежать или все-таки принять приглашение. Уговорили. Боюсь, могу не успеть, особенно с учетом того, что современный транспорт на этой неделе в городе запрещен. Наконец принял он решение. «Только я умоляю вас, пойдемте прямо сейчас». Макс опрокинул в рот остатки кофе, сгрыб с тарелки оставшуюся ветчину, уже не пытаясь вести себя элегантно, закинул все в рот. Алиса взяла с сырной тарелки треугольник камамбера, который ей безумно понравился, но она считала недостойным леди жадно хватать понравившееся блюдо, так же, как Макс жадно съела его. — Господа, умоляю, давайте уже пойдем, — взмолился Игорь Иммануилович. На побледневшем лбу проступили капельки пота. Дом нашли довольно быстро. Оказывается, они жили на улице Сан-Доминик. В подъезд Игорь Мануилович буквально вбежал, тяжело задыхаясь. «Умоляю, какой этаж?» Он нажимал кнопку вызова лифта, пытаясь рассмотреть через сетку, откуда спускается кабина и вообще спускается ли. «Четвертый», – сказал Ярослав. ты да не переживайте вы так. Мы же в доме», – пытался успокоить и Максим. Наконец лифт подъехал. Кабина оказалась довольно небольшой – Игорь Мнуилович вбежал в нее первым. За ним вошел Ярослав. Палец ИИ завис над кнопкой с цифрой 4. Втиснулся Максим. Алиса сделала шаг и сработал зумер, информирующий о перегрузке. Алиса вышла из кабины. «Я пешком поднимусь», — сообщила она. «Нет, давай я поднимусь по лестнице, а ты езжай», — предложил Максим и вышел из кабины, чтобы его место заняла Алиса. «Да боже ж ты мой!» Не выдержал Игорь Мнуилович и нажал кнопку этажа. Двери закрылись. «Молодые люди, не обессудьте, вы юные, добежите по лестнице!» Послышался извиняющийся голос ИИ -И через закрытые двери уезжающего вверх лифта. «Что это с ним?» – удивился Максим. «Откуда я знаю? Может, в туалет человеку надо?» – ответила Алиса. Они неторопливо шли по лестнице, любуясь видом за окном подъезда. Двери лифта открылись где-то вверху, когда Максим и Алиса были где-то между вторым и третьим этажом. Они слышали тяжелые и торопливые шаги Игоря Имануиловича и мольбу скорее впустить его в квартиру. Когда Алиса и Максим наконец тоже дошли до дверей квартиры, их встретил Ярослав с широко раскрытыми глазами. «Короче, похоже, профессор сильно не в себе», – шепотом сообщил он. Он ворвался в квартиру, пробежал по всем комнатам, задернул шторы. У него явно фляга свистит. Говорю вам, как сын психиатра. «Мне кажется...» «Он во всех версиях Вселенной немного не в себе», поделилась Алиса, входя в прихожую вместе с Максом. В узкую щель между почти закрытой входной дверью ворвался пронзительно яркий зеленый свет. Максим рефлекторно с перепуга захлопнул дверь. «Что это было?» – спросил Ярослав, глядя на перепуганного Макса. «Не знаю. Взорвалось что-то. Давайте посмотрим», – предложила Алиса. Максим попытался открыть дверь, но замок никак не открывался. Он как будто был заблокирован. — Ловушка, — сказала Алиса. — Слава богу, вы успели. В коридор вышел взволнованный Игорь Еммуилович. Я, конечно, тоже молодым был и любил пощекотать нервы, но вы, я смотрю, как будто специально тренируете характер. — О чем вы, профессор? — спросил Ярослав. — Я в столовой ваши аэтерноскопы в вазе видел. Удивленно сообщил ИИ. — Ну и что? — пожал плечами Максим. — Ярик, а что такое аэтерноскоп? — шепотом спросила Алиса. — Могу предположить, что это прибор от латинских слов аэтер, эфир и скоб наблюдать». также шепотом ответил Алися Ярослав. «Что значит «ну и что»?» всерьез встревожился Игорь Имануилович. «Это же безумие так себя вести! А если бы вы в этот момент гуляли, например, в парке?» Ярослав так ничего и не понял, просто решил уйти от разговора. Демонстрировать свою неосведомленность ему не хотелось. Ему вообще не хотелось, чтобы кто-то заподозрил в них пришельцев. Не потому, что он боялся разоблачения, допросов, а потому, что он очень хотел, чтобы этот мир стал его родным. Макс, как он понял, еще больше мечтает раствориться в этой вселенной. Уж его-то мечты точно сбылись в полной мере. Четыре года назад. Молодой человек, э, Максим, неужели вы не понимаете, что я не могу удовлетворить вашу просьбу? Ректор с сочувствием смотрел на Макса. То, что ваша мама преподает в нашем университете, и так породит слухи и домыслы. То, что вы прописались в Чебоксарах полгода назад – уже дает повод для сомнений и подозрений. И вы просите дать вам комнату в общежитии, когда у меня ребята из Коломны и Дмитрова каждый день по 6 часов на занятия ездят. Но у ребят есть дом, а у меня нет, пробурчал Максим. Не говорите ерунды, вы 17 лет благополучно жили с родителями, а теперь хотите самостоятельности. Я могу в качестве благодарности оказать вам услуги, от которых вы не сможете отказаться. Вспомнил Макс цитату из какого-то старого кино. Ректор удивленно хлопал глазами, перебирая в уме варианты. От банальных до самых нелепых. «Простите, молодой человек, вы меня подкупаете, соблазняете или угрожаете?» Наконец, решился задать вопрос ректор. «Я могу ремонтировать оборудование». «Фух», – выдохнул ректор. «В этом нет необходимости. У нас есть инженер, который его обслуживает, и все наше оборудование исправно». «Нет». «Я уже с восьми лет здесь по коридору бегаю. У вас половина подвала забита поломанными приборами». Ректор задумался. Это, в принципе, было правдой. Для ремонта многих приборов нужны детали, которых нет и сложно найти. Часто проще спрятать неисправный прибор, чем чинить. По документам он, конечно, работает, но вот по факту. А... Давайте так поступим. Нашел решение ректор. Я вам выдам ключи от подвального склада и список приборов, которые нужны. Вы их посмотрите и дадите заключение. Возможно ли их вернуть в рабочее состояние и сколько это будет стоить? Там есть раскладушка. Туалет общий на первом этаже. Душ? Ректор задумался, как решить гигиенические задачи. Я могу пользоваться в химолаборатории аварийным, предложил Максим. Он холодный. Вы же знаете? Да, конечно, знаю. Обещаю пользоваться в ночное время, не рискую попасться и после использования наполнять его заново. Ну хорошо, задумался еще о чем-то ректор. Вашей маме, если она спросит, я скажу, что общежитие вам не предоставили и где вы обитаете, не знаю. Предположу, что у друзей живете. «Спасибо», – пробурчал Максим. «Надеюсь, вы помиритесь с мамой, хватанув в реальной жизни», – задумчиво проговорил ректор. Через пять дней склад в подвале было не узнать. Максим полностью разобрал его, провел тщательную инвентаризацию. В глубине он нашел первые приборы, нашедшие здесь покой более полувека назад. Они были еще ламповые. Макс проверил каждый прибор, определив вероятную неисправность. Снабдил карточками с описаниями модели, кода выпуска, поломки, необходимые детали для ремонта. Из обрезков медных уголков и досок, брошенных строителями, соорудил стеллажи, на которые выстроил приборы в строгом порядке. Получилось что-то среднее между ремонтной мастерской, клиникой и музеем. В углу он оборудовал рабочее место. Все необходимое он нашел среди хлама – осциллограф, паяльную станцию, микроскоп. После несложного ремонта стало возможно их использовать по прямому назначению. Раскладушку поставил под узким окном под потолком. Это занятие так увлекло его, что он начал пропускать формальные лекции. Вдоль стены перед дверью он поставил стеллаж для отремонтированного оборудования. Постепенно он стал наполняться. Ректор пришел внезапно, расстроенный. «Максим, ваша мама меня одолела», – извиняющимся голосом сообщил он. «Она приходила несколько раз на лекции потока и вас там не встретила. Устроила скандал, угрожала вашим отчислениям. Вы совсем с ней не общаетесь?» «Как-то замотался, если честно», – признался Максим. Ректор осмотрелся. Невиданный порядок его искренне поразил. «Здесь исправные приборы, можем вернуть их на кафедры», – сообщил Макс, стоя у стеллажа с работающим оборудованием. «Неужели вам удалось их отремонтировать?» – удивился ректор. «Там в основном были мелкие поломки. Чтобы восстановить все, что здесь есть, мне нужно чуть больше времени, думаю, около двух месяцев». Ректор восхищенно смотрел на приборы, на некоторых из которых, похоже, учился сам когда-то давным-давно. «Давайте так решим», – придумал он выход. «Я дам вам комнату в общежитии, но она пойдет в категории «Подсобное помещение». Вы начнете посещать занятия». «Я как-то привык уже к этому месту», – хмуро признался Максим. «Оно останется вашим», – заверил его ректор. «По желанию и наличию свободного от учебы времени вы сможете продолжить ремонт». «Договорились», – согласился Максим но я хочу посещать технические лекции. Экономика мне неинтересна, я в ней ничего не понимаю. Факультативно, пожалуйста, согласился ректор, но диплом у вас все равно будет экономический. Договорились? Договорились. Максим и ректор пожали друг другу руки. В лаборатории университета начали возвращаться уникальные приборы, дающие возможность студентам получать практические навыки проводить сложные опыты. В настоящее время Алиса поставила чайник, Расставила на столе чайные приборы. В холодильнике нашлась кое-какая еда, сладости. Игорь Эммануилович успокоился. Он ходил по столовой, перекладывая предметы так, чтобы они лежали абсолютно ровно, симметрично, попутно безудержно болтая. А в восьмом классе у меня ученик, который точно попадет в Академию Тесла. Вот увидите. Представляете, он в 15 лет придумал планетарный щит. Он предложил особую металлизированную пыльцу, которую можно распылить на расстоянии 500 тысяч километров от Земли. Эта нанопыльца сможет аккумулировать энергию Солнца, чтобы, наконец, защитить планету от солнечных вспышек. Прелесть идеи в том, что чем сильнее солнечная активность, тем реактивнее щит». «Удивительно», — пробурчал Ярослав. «Это что?» — продолжал Игорь Еммануилович. «Вот в прошлом году ученицу приняли за концепцию нового портала. Для него не нужно устанавливать принимающую катушку. Можно направить узкий луч примерно туда, куда хочешь переместить материю, и он сам найдет подходящую площадку на ближайшей пригодной планете земного типа. Остается только забрасывать зонды и роверы для исследования, а потом просто переместить принимающую станцию органических объектов. Представляете, наконец-то можно будет избавиться от этих тихоходных космических кораблей. Да уж, наконец-то мы от них избавимся, согласился Ярослав. «А еще я читал про студента, который на защите пытался представить коммуникатор для связи с параллельными измерениями», сообщил ИИ, отпевая приготовленный Алисой чай. Максим, Ярослав и Алиса переглянулись. «И как защита?» – осторожно спросила Алиса. «Да провалилась!» – ИИ махнул рукой. «Ну, сами посудите, какая связь, с какими измерениями?» «Вы считаете, что их не существует?» – спросил Максим. «Отнюдь!» Я считаю, что их бесконечное множество. Просто на Земле абсурдно строить сверхвысокочастотный передатчик электромагнитных волн». от чего же?» – поинтересовался Ярослав. «Так из-за нарушений магнитной полярности, очевидно». Игорь Мнуилович смотрел на Ярослава, как на пятилетнего ребенка, считающего, что ветер дует потому, что качаются деревья. «На таких частотах нужна абсолютная стабильность магнитного поля. Такую планету еще поискать надо. В Солнечной системе их уже не осталось». «Ему не засчитали работу?» – спросила Алиса. «Почему это не засчитали?» – удивился ИИ. «Идея отличная, фантазия есть. Просто разработку поставили в план освоения дальнего космоса». «Утопия!» – прошептал Ярослав. Игорь Мануилович достал из кармана круглый прибор на цепочке. Посмотрел на дисплей, ставший нежно-желтым вместо ярко-красного. «Вроде успокаивается». ИИ спрятал приборчик в карман, встал, направился в коридор. «Пойду я, наверное, к себе в отель, пока погода не ухудшилась». «У вас там остались вещи?» – спросила Алиса. Не, что вы». У меня на завтра возвращение назначено. С трудом телепорт забронировал. Если опоздаю, придется очередь ждать еще неделю. А какой у них телепорт стоит? Зачем-то спросил Максим. Обычный гостиничный на 8 человек с медно-алюминиевым экранированием. Поделился Игорь Еммануилович. У нас тоже есть телепорт. Гляните, если он вам подходит, можем воспользоваться им вместе, предложил Ярослав. У нас есть телепорт? Шепотом спросила Алиса. Возможно. Уклончиво ответил ей Макс. «Если ИИ скажет, что это холодильник, я не удивлюсь, но мы в любом случае не знаем ни что это, ни как этим пользоваться». «Слушайте, это очень щедрое предложение», – обрадовался Игорь Имноилович. «Я покажу его, и вы решите, хотите полететь с нами или все-таки решить вернуться к себе в отель», – предложил Ярослав. Они стояли перед заблокированной дверью, через которую утром вышли в этот удивительный мир. Игорь Еммануилович активировал контрольную панель – Открыл последний пункт назначения в заявке на перемещение. Москва. Слушайте, ну меня устраивает, сообщил он. Суммарного веса в заявке нет. Заказан максимальный заряд. С вокзала я за час до Дубной доеду. Буду вам крайне благодарен. Ярослав подумал, принял решение. Давайте мы вас до самого дома добросим. Ну нет, еще сутки я не смогу здесь пробыть. Меня ученики ждут, поделился ИИ. Мы же можем изменить точку назначения, спросил Максим. «Это как?» – не понял Игорь Мануилович. «На принимающий портал же уже отправлен расчет и магниторезонансные координаты. Или у вас американское гражданство?» «Почему именно американское?» – не поняла Алиса. «Так ведь только у них патентное право на все порталы», – ответил ИИ. «Давайте на самом деле переместимся, как планировали», – принял решение Ярослав. Они вернулись на кухню. Алиса вдруг поняла, что ее жутко раздражает плотно зашторенное окно. Почему они должны лишать себя фантастического парижского вида? Она решительно распахнула шторы. В лицо ударил ослепительно яркий, переливающийся изумрудными прожилками свет. Алиса зажмурилась, закрыла лицо руками, отвернулась. Ярослав, Максим и Игорь мнылович еще не успели полностью войти на кухню. И и привычным жестом опустил на глаза круглые очки, закрытые сбоку. Ярослав последовал его примеру, осознавая вдруг, что его очки – это не часть костюма, а вполне функциональный аксессуар. Макс замешкался, но тоже натянул свои. «Вроде распогаживается», – сообщил Игорь Мнуилович. Ярослав смотрел через окно на танец ослепительных полос. Они как будто оказались внутри невероятно яркого полярного сияния. Спокойствие ИИ наводило на мысль, что это явление здесь не уникально – Алиса, все еще прикрывающая лицо руками, медленно опустилась на стул. Ее голова кружилась от яркого света, который, казалось, проникал даже сквозь веки. Она слышала, как остальные переговаривались, но слова доносились до нее, словно через густой туман. — Это точно не опасно? — спросила она, наконец, решившись приоткрыть глаза. Свет все еще был ослепительным, но теперь он казался менее агрессивным, словно адаптировался к ее зрению. — Опасно? — Игорь Мнуилович фыркнул, поправляя очки. — Нет, конечно. Это просто побочный эффект от работы телепорта. Магнитное поле немного, ну, скажем так, играет. Но ничего страшного. Все под контролем. Под контролем? Максим скептически поднял бровь. А почему тогда входная дверь заблокировалась? И этот свет? Он ведь не просто так появился, правда? И, -и задумался на мгновение, затем пожал плечами. Ну, возможно, система немного перегрушена. Гостей много прилетели на выходные. Но это временно. Через пару минут все должно стабилизироваться. «А если нет?» – настаивала Максим. «Не говорите ерунды, молодые люди!» Игорь Мнуилович улыбнулся. «Предлагаю устраиваться на ночлег. До утра магнитная буря, похоже, не утихнет. У вас есть комната, в которой я мог бы расположиться?» Ярослав и Максим переглянулись. «Ну, конечно!» С натянутой уверенностью ответил Ярослав. «Давайте осмотримся в квартире. Уверен, что-нибудь придумаем». Они направились вглубь квартиры, оставив Алису на кухне. Она все еще сидела, прикрывая глаза, но теперь свет казался ей почти привычным. Она даже начала различать узоры, которые он создавал на стенах и потолке. Это было красиво, но в то же время пугающе. Что, если это не просто побочный эффект? Что, если это что-то большее? Ярослав и Максим провели Игоря Манаиловича по квартире, сами впервые знакомясь с ней так подробно. Оказалось, в их жилище три спальни примерно одинакового размера. Одна была стилизована под рабочий кабинет, Большой деревянный стол, книжные полки, уходящие к потолку, зеленые обои с орнаментом и портреты ученых на стенах. Спать предполагалось на разложенном черном кожаном диване. Вторая комната напоминала салон самолета, как его представляли художники-фантасты начала 20 века. Вся мебель сделана из дюралевых листов с заклепками, нет острых углов, покатые аэродинамичные формы. Даже выключатели света были необычные, бытовые, о виде тумблеров, как в кабине пилотов. Третья спальня была из всех самая обычная. Большая деревянная кровать с резной спинкой, бежевые обои, темный паркетный пол и кованые на стенах. В светильниках были какие-то особые лампы, которые правдоподобно создавали эффект живого пламени. «Игорь Мануэлович, я предлагаю вам занять эту спальню». Принял решение за всех Ярослав. «Если я вас не стесню, почту за честь». «Ярик, а мы где спать будем?» – шепотом спросил Макс. «У нас две комнаты». «Я хочу ту, в которой есть интернет, ну, или что-то подобное», – поделился Ярослав. «Это, я так понимаю, первая спальня, та, которая кабинет. Там на столе лежала клавиатура. Тогда мы с Алисой останемся в салоне самолета», – сделал вывод Максим. Ярославу как-то не понравилась такая формулировка. «Что значит «мы с Алисой»?» «Нет», – кажется, что-то решил Ярик. «Спи в кабинете. Я все равно не собираюсь ложиться, а тебе на отдельной кровати будет удобнее». В этот момент из кухни донесся крик Алисы. Все трое бросились обратно. «Что случилось?» – спросил Ярослав, бегая на кухню. Алиса стояла у окна в больших круглых затемненных очках. Свет за окном теперь был не просто ярким. Он пульсировал, меняя цвет от изумрудного до глубоко фиолетового. А в центре этого светового шоу появилась фигура. «Это кто-то там!» – прошептала Алиса. Фигура медленно приближалась, становясь все более четкой. Это был человек, или, по крайней мере, что-то напоминающее человека. Но его очертания были размыты, словно он состоял из того же света, что и все вокруг. «Это...» — Игорь Мнуилович замер, глядя на фигуру. «Это невозможно!» «Что невозможно?» — спросил Максим, но и, и не ответил. Он просто стоял, уставившись на фигуру, которая была уже совсем близко. Алиса почувствовала, как ее сердце начало биться чаще. Она не знала, кто это, но что-то в этом существе вызвало у нее странное чувство. Как будто она его знала. Как будто оно было частью ее самой. Фигура подняла руку и свет вокруг нее начал сгущаться, образуя что-то вроде портала. Алиса почувствовала, как ее тело начало тянуть в эту сторону, словно гравитация изменила свое направление. Она буквально почувствовала, что падает на стекло окна. — Что происходит? — крикнул Ярослав, но его голос был едва слышен над нарастающим гулом. Игорь Имануилович наконец пришел в себя. — Это... это не телепорт! — прошептал он. — Это что-то другое, что-то из другого измерения. — Другого измерения? Алиса с трудом удерживала равновесие. — Но как и... «Зачем?» «Я не знаю. И, и покачал головой. «Но нам нужно уходить сейчас же!» «Куда?» спросил Максим, но ответа не последовало. Фигура в свете сделала шаг вперед, и портал начал расширяться, поглощая все вокруг. Игорь мнуилович с невероятной прытью выбежал из столовой. Максим почему-то тоже решил покинуть помещение, полагая, что Ярик с Алисой последуют за ним. Алиса почувствовала, как ее сознание начало плыть. Ярослав крепко обнял ее, стараясь удержать от падения через начавшее трещать окно. Последнее, что она увидела, прежде чем свет полностью поглотил ее, это лицо Ярослава, искаженное страхом и чем-то еще, чем-то, что она не могла понять. А потом все стало черным. Когда Алиса пришла в себя, она обнаружила, что лежит на холодной, твердой поверхности. Вокруг было темно. Это была какая-то густая, почти осязаемая чернота, которая словно давила на глаза. Она медленно села, на ощупь пытаясь понять, где находится. Ее тело было тяжелым, будто после долгого сна, а в голове звенело. «Ярослав, Макс!» – позвала она, но ее голос звучал глухо, словно поглощался этой тьмой. Ответа не последовало. Алиса почувствовала, что ее охватывает паника. Она попыталась встать, но ее ноги подкосились, и она снова упала на колени. В этот момент где-то вдалеке мелькнул слабый свет. Он был едва заметен, но в этой кромешной тьме казался ярким, как маяк. «Кто-то есть?» – снова крикнула Алиса, на этот раз громче. Свет начал приближаться. Он пульсировал, то усиливаясь, то затухая, и с каждой секундой становился все ярче. Алиса почувствовала, как ее сердце начало биться чаще. Она не знала, что это – спасение или новая угроза, но у нее не было выбора. Она поползла в сторону света, цепляясь за холодную, гладкую поверхность под собой. По мере приближения свет начал принимать форму. Это был не просто луч. Это был портал, похожий на тот, что она видела через окно столовой. Но теперь он казался более устойчивым, более реальным. Алиса остановилась, не решаясь подойти ближе. «Алиса!» – вдруг раздался знакомый голос. Она обернулась и увидела Ярослава. Он стоял в нескольких метрах от нее выглядевший так же растерянно, как она сама. «Ярослав!» Алиса чуть не заплакала от облегчения. «Ты тоже здесь. Где Макс и Игорь Мнылович?» «Не знаю». Ярослав подошел ближе, оглядываясь. «Это... это что за место?» «Я не знаю». Алиса покачала головой. «Но там впереди есть свет. Может, это выход?» Ярослав посмотрел в сторону портала, затем снова на Алису. «Представьтесь». Услышали они бесстрастный голос со стороны портала. — Меня зовут Ярослав. Это Алиса. — Какой мир вы представляете? Ярослав растерялся. У него не нашлось разумного ответа. — Я чувствую затруднение с ответом, — продолжил голос. — Вы знаете, кто я? Фигура сделала шаг вперед. Это была девушка, состоящая, казалось, из абсолютного света. Она отдаленно была знакома. Какие-то черты кого-то напоминали, но вот кого Ярослав никак не мог понять. «Я представляю хранителей кармы», – продолжила девушка. Смотреть на нее было нестерпимо ярко. «Мы заметили, что вы неоднократно совершали нерегламентированные перемещения. Магнитная энергетическая особенность мира, в котором вы оказались на этот раз, позволила нам встретиться. Вы осознаете, что нарушили закон равновесия вселенных?» «Нет, мы...» «Ничего не нарушали», – вступила в дискуссию Алиса. «Мы вообще не понимаем, как все происходит. Это каждый раз безумная лотерея». Ярослав, светящаяся девушка, сделала шаг ближе. «Мы вынуждены». Что вынуждены сделать хранители кармы, Ярослав так и не узнал, потому что раздался оглушительный хлопок, фиолетовая вспышка, и он снова оказался в темноте. Алиса в последний момент придвинулась ближе к Ярославу. Ей удалось обнять его перед тем, как она снова потеряла сознание. Ярик пошевелился. Он лежал на полу столовой. Обняв его руку, рядом приходила в себя Алиса. «Похоже, мы потеряли сознание от магнитного удара», – предположил Ярик. «Да», – согласилась Алиса. «Больше никогда не буду смеяться над метеочувствительными людьми». В столовую вбежал Максим. «Что с вами?» — Сознание потеряли, — с досадой сказал Ярослав. — Как будто сон провалились мгновенно. — Я видела... — Лиса осеклась. — А что, если видение — лишь часть ее личного сна, не имеющего ничего общего с видениями Ярослава? — Давайте закроем шторы, — предложил Ярик. Макс задернул занавески. Сразу стало сумеречно, но глаза постепенно начали привыкать. Максим устроился на кожаном диване. «Ярик, если хочешь, я уйду к Алисе, чтобы ты нормально выспался». Предложил он, уже засыпая. «Нет, спи. Если что, я на полу лягу», – заверил его Ярослав. Он коснулся клавиатуры на столе. Перед ним прямо в воздухе развернулся экран. С чего начать? Какую из миллионов вопросов задать первым? Ярослав набрал на клавиатуре новости. Экран изменил размеры, став выше. Его заполнили посты с текущими новостями. В Париже заканчивается неделя никола Теслы. В этом году город посетило рекордное число туристов. Руководство Сибирского заповедника приняло решение об установке силового поля, ограничивающего сезонную миграцию. Запрос подан в Институт энергетики США. Марсианские колонисты перешли к третьей фазе освоения планеты. Уже установлено более 150 порталов. Ярослав, убедившись, что Макс уснул, набрал Хранители кармы. На экране появились ссылки на энциклопедии и статью. Хранители кармы – вымышленная организация, контролирующая перемещение между параллельными мирами, описанная в книге писателя Стивена Кинга. По серии произведений о хранителях кармы снято три полнометражных фильма и два сериала. Что же происходит-то? Шепотом задал вопрос Ярослав. «В настоящее время происходит очередное глобальное смещение магнитного полюса планеты, вызывающее ряд нарушений в работе навигационных систем, оборудования, систем передачи энергии как на Земле, так и между другими планетами», ответил женский компьютерный голос из скрытой колонки. «Ориентировочное время на окончании процесса – три года». «Ты можешь со мной говорить?» – поинтересовался Ярик. «Конечно могу», – ответил тот же компьютерный голос. «Клавиатурный интерфейс является лишь предметом интерьера». «Что я видел? Сегодня ты с друзьями посетил Эйфелеву башню, набережную Сены, экспозицию Никола Тесла и кафе Жюль Верн». «Я про темноту, девушку из света». «Сожалею, но я не вижу в сегодняшних логах посещения темноты». «Хорошо, потеря сознания», — согласился Ярослав. «Так что с магнитными полями Земли? Это из-за них магнитная буря?» «Да». В результате изменения магнитного поля Земли усиливается эрозия атмосферы. Солнечный ветер сдувает часть атмосферы. В долгосрочной перспективе это может привести к потере воды и газов на планете. «Почему с этим никто ничего не делает?» – удивился Ярослав. «Единого понимания последствий использования электромагнитных технологий не существует». «Страны не могут между собой договориться». «Обеспечением технологий занимается одна страна – Соединенные Штаты Америки. Получение патентов европейскими, азиатскими, африканскими исследовательскими институтами затруднено. Любая созданная за последние 60 лет технология нарушает патентное право корпорации Тесла». «То есть весь мир обеспечивает энергией только одна страна?» – удивился Ярослав. «Да, верно. Благодаря такой монополии развитие технологий строго контролируется. Вооруженные конфликты бессмысленны», – продолжила нейросеть. «Как стабилизировать магнитное поле Земли?» Не унимался Ярик. «Разработки в данной области бесперспективны. По оценкам специалистов, разумнее осваивать другие планеты». «Но ведь с таким подходом мы разрушим и их магнитные поля». Справедливо. Однако распространение человека в космосе стоит рассматривать в геометрической прогрессии. То есть мы в геометрической прогрессии собираемся разрушать каждый мир, до которого сумеем дотянуться. Сложно ответить однозначно, Ярослав, подумав немного, сообщила нейросеть. Надо учитывать перспективы развития технологии. Не исключено, что небольшое открытие может в корне изменить положение дел. Утром первым делом Максим, Алиса и невыспавшийся Ярик забрали из вазы на столе странные приборы, которые Игорь Имунаилович назвал аэтерноскопы. Приборы светились салатовым цветом, что, видимо, сообщало о приемлемом уровне магнитного поля. «Как вам спалось, друзья?» Бодро потирая руки, спросил явно выспавшийся Игорь мнойлович «Нормально», — сообщила Алиса. «Отключилась почти сразу». «Скажите, ИИ», — решил задать вопрос Ярослав, «а вы или ваши ученики не размышляли над идеей стабилизации магнитного поля планеты?» Игорь мнойлович задумался. «Ученики точно нет. Это не перспективно. А меня посещали пару раз мысли. Но вы же понимаете». Это естественные побочные эффекты прогресса. Сейчас магнитное поле переместится, и наступит очередной период стабильности. А такие периоды сколько длятся в среднем? Продолжал допытываться Ярослав. Мне сложно так сказать. Игорь Мнуэлович задумался. В детстве, я помню, лет 15 стабильности было. У меня есть одна идея, которую я хочу с вами обсудить. Ярослав пристально посмотрел на Игоря Мнуэловича. С радостью выслушаю, друг мой. Но можем мы это сделать за чашечкой кофе? На улице появились современные машины. Их было подавляющее большинство. Они, правда, не летали, как ожидал Макс, но двигались, тем не менее, бесшумно. Людей, одетых в викторианском стиле, стало заметно меньше. Люди спешили по своим делам в довольно банальных джинсах, куртках, пальто. Что осталось неизменным – защитные очки всевозможных форм и фасонов. Многие держали их, по всей видимости, в сумках, но те, кто был налегке, носили очки на макушке или сдвигали на шею. Они купили кофе на вынос и бейглы – широкие мягкие бублики, разрезанные вдоль, с начинкой из листьев салата, ветчины, помидоров, грибов или сыра. «Я думал над вчерашней магнитной бурей», – начал Ярослав. «У меня появилась одна идея». «Крайне любопытно», – сообщил Игорь Мнуилович, откусывая большой кусок своего бейгла со шницелем. Использование эфира с целью получения энергии привело к тому, что магнитное поле планеты постоянно находится в движении. «Очевидно», — согласился ИИ. «Последствия такого нарушения сейчас — магнитные бури, разрушение атмосферы, солнечный ветер, высокая активность...» продолжала размышлять слух Ярослав. «Ты думаешь, это только из-за технологий?» — спросила Алиса. «Уверен», — подтвердил Максим. «Напомните, а когда запустилась система телепортов?» «В 2015-м», — не задумываясь, — ответил Игорь Мнеллович. «Вам не показалось, что с тех пор ситуация ухудшилась?» — продолжал Макс. «Пожалуй», — задумался ИИ. «Я просто думаю, что надо готовиться к более глобальным последствиям», — проговорил Ярослав. «Если в гироскопе нарушить соосность, что произойдет?» «Он пойдет в разнос, потеряет устойчивость», — тут же ответил Максим. «Вы хотите сказать, что...» ИИ даже перестал есть. «Да, Игорь Мунайлович, я полагаю, что очень скоро планета начнет смещаться с орбиты. Кроме того, магнитное поле удерживает плазму ядра. Земля может просто расколоться на куски, как неисправный гироскоп». Они молча сели на лавочку. Какое-то время завтракали молча, думая каждый о своем. — Это поправимо? — наконец спросила Алиса. — Думаю, да. Ярослав, видимо, уже давно обдумал варианты решения. Надо отказаться от технологий, использующих индукцию. — Да вы с ума сошли, молодой человек! — не выдержал Игорь Мнойлович. — Вы предлагаете ввергнуть цивилизацию в Средневековье? Отказаться от электричества, связи? — Я предлагаю спасти эту планету, — устало сообщил Ярослав можно максимально перейти на альтернативные источники энергии. Твердое и жидкое топливо – ядерную энергию. Какой абсурд! Искренне начал злиться Игорь Мнуилович. Вы, скорее всего, просто начитались фантастики. Даже мои пятиклассники не высказывают всерьез столь бредовых идей. Земля – колыбель человечества. Мы осваиваем здесь фундаментальные законы физики, учимся. Да, иногда ошибаемся, но без смелых идей невозможно развитие цивилизации. Неужели вы не понимаете, что бесконечное повторение предыдущих опытов ни к чему не приведет? Максим и Ярослав изумленно переглянулись. Послушайте, насколько я понимаю, сейчас передача энергии и информации идет от одной точки к другой по кратчайшему пути. Максиму пришла, похоже, какая-то идея. Естественно, подтвердил ИИ. А что если мы создадим два полярных хаба? Продолжал развивать мысли Максим. Да, ухватился за идею друга Ярослав. «Все потоки энергии будут идти только через них, то есть из любой точки вектор магнитного поля всегда будет направлен к полюсам». «Это как расчесывать волосы», – подхватила идею Алиса. «Можно хаотично водить расческой по голове, а можно двигаться от макушки кончиком. Сколько раз мы не провели бы так расческой, и прическа будет становиться только идеальнее». Игорь Эммануилович задумался. Есть здравое зерно в этой идее. Только мы никогда не убедим Штаты строить такие сооружения на нейтральной территории Арктики и Антарктиды. Но я искренне желаю вам успеха, если вы выступите на научном конгрессе в Москве. В ваших словах есть очень взрослая смелость. А самое главное, вы не просто озвучиваете проблему, но еще и ищете пути ее решения. Жаль, я не смогу вам ничем помочь. У вас есть самое сильное оружие науки. Ярослав посмотрел в глаза Игоря Еммануиловича. Ваши ученики... «Обсудите с ними проблему и варианты решения. Пусть каждый найдет в идее свою привлекательность. Кто-то захочет восстанавливать экологию планеты. Кого-то заинтересует идея формирования энергетических сверхпотоков. Кто-то устремит взгляд на исследование струн. Вы запустите своего рода антивирус бездумного изобретательства». И И задумался, посмотрел на осеннюю Парижскую улицу. «Проводите меня в мой отель», – попросил наконец он. «Мы же пообещали взять вас», – заметила Алиса. «Да, я понимаю, это очень великодушно. Я подумал, что мой портал все равно откроется. На него уже выделена энергия. Да и ваш с моим присутствием потребует больше мощности. Кажется, это неразумное использование ресурсов. Кроме того, мне хочется поскорее оказаться дома, поговорить с учениками». Гостиница «Модернист», в которой остановился на выходные и и оказалась в довольно скромном 15-м округе. Проходя по двухъярусному мосту Бира Кейм, Игорь Мнылович посмотрел на Эйфелеву башню. Возможно, в последний раз. Он решил свести к минимуму использование разрушающих планету технологий. Очень хотелось подняться на смотровую площадку Монпарнас, чтобы увидеть весь город, но времени почти не осталось. Спасибо вам, коллеги. Игорь Мануэлович подал руки Максиму и Ярославу. Неловко обнялся с Алисой. Это были незабываемые выходные. Будете в Дубне, непременно заходите в гости. Мы с ребятами будем очень вам рады. Обязательно, Игорь Имануилович, пообещал Ярослав. И И вошел в гостиницу. Ярослав предложил подняться на башню, чтобы увидеть Париж, но у него в кармане что-то начало щелкать. Он с удивлением достал круглый прибор на цепочке. Стекляшка светилась желтым. «Похоже, нам надо спешить», – понял Максим. Последний квартал они буквально пробежали бегом. Небо уже начало заметно светлеть. В свою квартиру они поднялись по лестнице. Шторы успели закрыть только в столовой. В комнаты через открытые окна уже проникал ярко-желтый свет с изумрудными прожилками. Отцветы начинающейся солнечной бури проникали в коридор через щели не до конца закрытых дверей в комнаты. Они переотражались от стен, создавая причудливые узоры солнечного коридора. «Заряда камеры перехода достаточно. Можете совершить запланированный прыжок», — сообщил женский механический голос. «Прыгаем в Москву?» — задала вопрос мучившая всех Алиса. «Я против», — сказал Максим. «В буре это может быть опасно». «Надо прыгать», — решился Ярослав. «Неизвестно, когда в следующий раз откроется портал. Скорее всего, наше проживание здесь ограничено, а как пользоваться другими порталами мы не знаем. Да и жить нам, кажется, негде». «Два против одного», — подвела итог Алиса. «До закрытия коридора 5 секунд». Поделилась бездушная система. «Пошли». Макс, пригнувшись, зажмурившись, стараясь не попадать в заполнивший коридор световые всполохи, подбежал к железной двери телепорта. Открыл ее, забежал внутрь. «Вы идете?» Ярослав и Алиса, переглянувшись, пробежали в комнату. Дверь закрылась. «Я понял, что мы увидели вчера во тьме». Ярослав хлопнул себя по лбу. «Ты тоже это видел?» Удивилась Алиса. «Я думала, это только мое видение». «Нет, не только твое», подтвердил Ярослав. «Вы о чем вообще говорите?» Не понимал Максим. «Вчера нас с Алисой вытянула в очень странное место. В Москве расскажу. Главное, я узнал девушку». «Валентина?» – спросила Алиса. Послышался громкий хлопок. На мгновение появилась светящаяся надпись «Москва» и тут же исчезла. Стало темно и тихо.